Прогулка к морю. Первое. Гуляла по воде, возле ногомойки нашла подвеску в виде якоря. Алчно подобрала, потому что по природе я охотник и собиратель. Пока прилаживала к сумочке, исколола пальцы и дома возмущенно нажаловалась мужу. «Какое-то дикое украшение! Оно же может быть опасным! Зачем они сделали его таким острым?» Муж посмотрел на меня с тем специфическим восторгом любви, который изображается у него на лице всякий раз, когда я говорю глупости. «Птичка моя, не укали пальчик. Это не украшение. Какой-то рыбачок снасть потерял». И я такая сосу дырявый мизинец и думаю. Вот же постмодернизм какой. Даже на секунду в голову не пришло. Второе. Искупалась сегодня впервые. Надо-не надо, а раз в год я храбро лезу в море. Но не беспокойтесь обо мне. Вода градусов 38, шока не было. Конечно, на глубине холоднее, не более 33. Но я-то плавать не разумею, поэтому болтаюсь в линии прибоя вместе с пластиковыми стаканчиками и банановыми шкурками. Для этого дня я раз в год покупаю себе новый купальник. И нынешний превзошел все ожидания. Во-первых, он закрытый от горла до колен. Руки, к сожалению, нет. Я считаю, что женщина, явившая солнцу целлюлит, опозорена. Ладно, не каждая, не вы. Считайте, что только я проклята в колыбели злой колдуньей, которую не пригласили на оливье. Во-вторых, он прекрасно скручивает и упаковывает лишние пять кило жира, что наросли сверхразумного. Остальные пять, что сверхидеального, увы, нет. Даже порадовалась, что рехнулась уже после того, как утратила форму. Поэтому успела выжечь на лбу, никогда не делая селфи в купальнике до того, как это показалось милым. А в-третьих, в него попасть, как в закрытый клуб для миллиардеров-трансгендеров, в компанию к Дженнифер Прицкер. Когда я его примеряла, это был фильм ужасов. Причем Тесинун не в жопе, как могут заподозрить недоброжелатели, там нормально а вот на спине нет застежки, Поэтому даже при моем микроскопическом росте надо хитрейшим образом извернуть шею. Но влезла, погорцевала перед зеркалом, а потом — опа! Оказалось, что вылезти еще на порядок сложнее. И тут, знаете, накатывает такая тоска шизоида-клаустрофоба, который до смерти боялся оказаться в заперти, в лифте, в ситуации, в отношениях и вдруг замурован практически в границах второй кожи. Я, конечно, выцепалась, сломав три ногтя, но опыт страшный. И вот сейчас, когда я в очередной раз рискнула психическим здоровьем, влезши в него и в воду, выяснилось, что при намокании он растягивается. Не так, чтобы лишние пять кило раскрутились, но достаточно, чтобы высунуть голову без травм. «Успех! Успех!» Я теперь в два раза чаще купаться буду. Третье. Долго говорила по телефону. А для этого обычно ухожу на пляж и гуляю вдоль воды. Не знаю почему. Наверное, чтобы как-то пережить процесс. Он для меня непрост. Голос в трубке создает в голове белый шум и рассыпанный пазл. Поэтому перед глазами хорошо иметь длинный берег и горизонт а основным фоном — гул моря. К концу разговора пошла в сторону дома, увидела кактус и зачем-то хорошенько похватала его за плоские развесистые уши. С тех пор уже который час удивляюсь. Кто опунцию лапал, тот поймет, а кто нет — это как стекловато. Остается с тобой надолго и во всех частях тела. И не то чтобы я не знала, просто в тот момент пазл пересобрался И куст выглядел как собака. Такова судьба нежного волевого невротика. Он может все, что не может. И по телефону, и на автобусе, и на публике выступить. Провести детский праздник. Много часов преподавать. Или еще чего. Соберется, сделает, выслушает. Ну вот, а ты говоришь. Ничего же страшного. Кивнет. А потом неожиданно, как летучая мышь в наушниках. Врежется в стену умудриться нанести себе такой удивительный ущерб, что многие усомнятся в его паспортном возрасте, ибо слабоумные этого класса столько не живут. А так он, конечно, может, почему нет? И для меня совершенно не загадка, почему у ярких профессионалов такие цены на тексты, выступления, проекты. Он же быстро, качественно и с очевидной легкостью все сделал. Мог бы чуть упасть. Взять пять заказов на треть дешевле. Ну и вообще, неужели трудно пойти навстречу? А он зато берет, что говорил с клиентом по скайпу. Между лекциями ночевал не дома и вообще видел людей, а клиники неврозов нынче недешевы. Так что вы то платите за контент, но он берет не за это. Тем более, август у нас такой тяжелый, кто раньше не особо тупил, и тот начинает. Я, когда маленькая была, Ненавидела ездить к бабушке, потому что она все время грозилась. «Если не будешь есть щи, вылью за пазуху». Никогда не выливала, но я все равно чувствовала, как густые, горячие, жирные щи текут по груди и животу, впитываются в шерстяной свитер, и он потом липнет и кусается. Я и сейчас его чувствую, потому что в израильском августе ты этот свитер носишь, не снимая. Вчера случайно высунула нос из дому в пятом часу дня. Теперь в пору писать мемуар «Две тысячи шагов. Как я выходила?» Или хотя бы готовить 20-минутную лекцию для ТЭД. Ну, вы знаете, темная сцена, я в черной водолазке стою в луче прожектора. Я хочу рассказать вам историю о самом тяжелом опыте моей жизни. Конечно, не считая того момента, когда я знакомилась со свекровью. Смех в зале. Хотя на самом деле у нас всего 33 градуса в тени. К концу недели будет жарче. Это время августовского отчаяния, когда впереди еще месяц круглосуточной жары. Я уже знаю, что справлюсь. В ковид же справилась просидеть здесь все лето безвыездно. Но внутри все равно, как леса в горящем лесу. Мечешься и воешь. Странная вещь приключилась за одну ночь. Засыпала девушкой, чья забота была только любить. А с утра проснулась женщиной, которой завтра платить за квартиру. Засыпала с любовником, а проснулась замужем. Вечером была тощей, а с утра кругла. Вчера жила в мире, где мы юные, а еще есть родители и старики. А сегодня мама и папа старые, а мы, что это с нами? Засыпала под длинный июльский дождь, заливающий темный московский двор а проснулась от беспощадного средиземноморского солнца. Вот разве что ложилась голой и голой встала. В другом теле, в другой мир. И не то странно, что всё это случилось со мной, а то, что я по-прежнему надеюсь. Всё это можно как-нибудь исправить. Не бывает, чтобы совсем нельзя починить и меня, и время, и саму жизнь».